Глава 26 Куда заводят мечты? Они ушли, а Жорик остался. Он отошел к поваленной ели за которой предписывал спрятаться старпом. Опасливо озираясь, сел на дерево и тут же вскочил. Ягодицу ожгло огнем. Жорик вытаращился на склизкий ствол, затем вывернулся и попытался рассмотреть свой зад. На штанах виднелась темная полоса. Он отступил от повала и осмотрелся. Кругом царила гнетущая тишина. Жорик медленно шевелил глазами, обводя лес испуганным взглядом. Он физически ощущал отдаление людей берегов и все сильнее чувствовал свою беспомощность в одиночном плавании. То, что раньше представлялось плевым делом, стало немыслимым, невыполнимым ни при каких обстоятельствах. Возникло ощущение, что вымерший лес вовсе не такой, И только теперь, когда суровые люди ушли и оставили его одного, вся нечисть полезла из нор и рассматривает его со всех сторон. Жорик трудно сглотнул, снял с плеча автомат, передернул затворную раму. Металл лязгнул громко и воинственно, что придало немного уверенности. Он простоял еще минут пять, а потом пошел по ранее намеченному маршруту. «Можно было бы и больше выдержать, минуты так десять», но он боялся дождаться резкого сталкера. После шушукания Пистона со Старпомом Жорик понял, единственное его спасение — это свалить по добру, по здорову. Как-нибудь выкарабкается, а то, что проживет дольше, не сомневался. Ему в голову пришла удачная мысль насчет засады. Такого случая могло больше не подвернуться. Качака легко отправит его либо аномалию разряжать, либо под пулю. «Саха прав». Кач меня бережет на крайний случай. У него жопа дымится, вон как чешет и постоянно озирается. чеченька со мной не будет. Исходя из полезности для отряда, первым в жертву принесет меня. Как, к примеру, сейчас, — думал Жорик, шурша берцами по палой листве и оглядываясь. Ставить против матерого сталкера салагу вроде не вариант, а поставил. Двух минут не прошло, как решил мою судьбу. Раз так, почему бы всем не остаться? «Нет, не хочет, Катя, время терять. Чего заморачиваться? Может, этот резкий и не пошел за ними вовсе? Может, раненый где-нибудь ковыляет или вообще под корягами отлеживается, раны зализывает? Фигушки, они меня ждать будут. Они меня тут оставили. Похоронили, как гнутого, только вместо Шварца будет сталкер. Чего ради я буду для них подставляться? Идут они лесом. Не вернусь я на базу». Жорик остановился, посмотрел кругом. Стемнело. Это он отметил сразу. В метрах в двадцати за сгустившейся темнотой уже ничего не было видно. Полуопавший осенний лес во всех направлениях был одинаковым. Жорик облизал губы. Куда идти? У меня ни компаса, ни ПДА. С чего я решил, балдатень, что держать направление просто? Поджигающая паника поднималась из глубины, как канализационные стоки в забитой трубе. — Нет, нет, — пытался Жорик успокоиться, — я не заблудился. Сейчас. Он потянулся за фонарем, но остановился. Представил, как вспыхнет звездой среди темного леса, и как вся нечисть, словно мотыльки, устремятся на свет. — Так, я пришел оттуда, — старался он думать рационально. — Нет, нет, оттуда, точно оттуда. — Блин! — его лицо скривилось в жалостливой гримасе к самому себе. Он уже не знал, куда идти в принципе, то ли возвращаться к месту засады и потом по следу догонять своих, то ли двигаться дальше по ощущениям и выбираться из леса самостоятельно. А даже если и назад, это куда? Он побежал. Жорик уже не хотел свободы и готов был стать отмычкой кем угодно, лишь бы не оставаться одному в этом темном царстве монстров и кошмаров. Ему казалось, что перекатывающиеся тени под деревьями Это подкрадывающийся туман. А то темное пятно, существо с длинной шеей и острыми зубищами, там гнут и лежит на боку, и стонет. Слева на десять часов раздался приглушенный расстоянием взрыв. Жорик остановился, прислушался. Скоро все смолкло. Тишина опустилась ватным одеялом.